Он хороший человек и может подсказать вам правильные шаги. Во всяком случае, он снабдит вас самой свежей информацией о том, с кем можно встречаться, кому не следует попадаться на глаза. Поговорите с ним сразу же по приезде в город. Он скажет вам, где остановиться, познакомит с местной географией. Я поблагодарил, спрятал в карман конверт и затушил свою сигару. Мне ведь еще предстоит встреча с Леноксом Хартли, «Надо выяснить у него все, что он знает о Фэй Бенсон. «Кстати, вы не получили новых писем о ней?» «Как же, как же, пришло еще десятка-два. «Но в них нет ничего существенного. «Эти писаки только подозревают, что где-то видели Фэй Бенсон. «Никто из них не пишет с такой детальностью, «как Хартли, и ни в одном из писем нет и намека на Тампа-сети. Ну, «На всякий случай, мы сейчас их проверяем». Если по отчаянию на что-нибудь наткнемся, я поставлю вас в известность. Как только устроитесь, сразу позвоните мне и сообщите свой адрес. Он задумчиво посмотрел на меня. Надеюсь, вы задержитесь в Тампа-Сити достаточно долго, чтобы у вас появился адрес. И я надеюсь. Вяло сказал я, не чувствуя в его голосе моральной поддержки. Ну что ж, пора трогаться. Всего хорошего, Слейден. «Желаю вам удачи». Мы обменялись рукопожатием. Последние слова он произнес таким тоном, будто не сомневался, что для успеха мне понадобится фантастическое везение. Я поблагодарил его и вышел из кабинета. Когда я проходил мимо комнатушки Скейфа, он еще работал, я заглянул к нему напоследок, отбывая в Тампо-Сити. «Еще увидимся». Он посмотрел на меня долгим и серьезным взглядом. «Как тебе известно, я всегда считал, что у твоего приятеля Лоу гораздо больше здравого смысла, чем у тебя», заметил Скеев, откидываясь в кресле. «Возможно, ты и мозг вашего дуэта, но здравый смысл у него нет». Что касается меня, то я бы не поехал в Тампа-Сити, даже если там умирала бы моя жена. если бы у меня, конечно, была жена, но у меня ее в настоящее время нет. У меня есть не только голова на плечах, но и смелость. С пафосом произнес я и направился к выходу. Пока я шел по коридору, вслед мне доносились оглушительные раскаты мрачного хохота Скейфа. Нельзя сказать, чтобы эти звуки... Вдохновляли меня на подвиги. Глава 7 Приблизительно в 4 часа пополудни я въехал на магистраль, ведущую в тампасити. сити прямой как стрела, хайвей вытянулся вдоль золотого песчаного берега, залитого солнца океана. В этот час дорога была довольно свободной. Я спокойно катил со скоростью 60 миль в час, пока не заметил впереди сорокафутовый щит с надписью, выполненный кроваво-красными буквами по белоснежному блестящему фону. Содержание надписи заставило меня сбросить ногу с педали газа. «Вы подъезжаете к Тампо-Сити. Притормозите, если не хотите коротать ночь в нашей тюрьме». Милю спустя я обратил внимание на двух регулировщиков движения, сидевших на мотоциклах. Руками в крагах они сжимали рули, как будто нетерпеливо ожидали момента сорваться с места два крепких, краснощеких парня с глазами, похожими на гальку, блестящую на солнце. Оба они свирепо уставились на меня, когда я невозмутимо и степенно проехал мимо со скоростью 35 миль в час. Еще милий далее, когда дорога круто пошла под уклон, сбегая к подножию холма, я бросил первый взгляд на Тампа-сити. Он раскинулся на берегу залива. Белый сверкающий город небоскребов, роскошных вилл, помпезных отелей, ярких солнечных зонтиков и тропических деревьев. Он выглядел ухоженным, довольным, как эстрадная певичка, только что получившая в подарок бриллиантовый браслет. Более близкий осмотр, который я начал, добравшись до длинной оживленной главной улицы, показал мне, что это город богатых людей. Роллс-Ройсы, Бентли, Кадиллаки и Мерседесы загромождали автостоянки.